Я замужем, но мужа давно простыл и след. Куда же он девался? Девица, дай ответ. о Питер! Трагически прошептала харет Она встала и закрыла дверь, чтобы никто не видел душераздирающего зрелища. Мисс Твиттертон, совершенно измученная, сидела в уголке дивана и тихо всхлипывала. Харриет переполняли самые разные мысли и чувства. Они лежали разноцветными слоями, как неаполитанское мороженое. Что же с ней делать? Он поет французские песни, и, наверное, уже пора ужинать. Кто-то говорил о поле. Миссис Рудл скоро сведет всех с ума. Мертвый Ноукс в нашем подвале, бедный бантер. В если ты поймешь, как ты узнаешь, кто этот дом, сердце мое ухвачено искренней и чистой любовью. Она вернулась и села в кресло. «Послушайте, не нужно так горько плакать. Он этого не стоит. Честное слово, не стоит. Среди десяти тысяч мужчин вы не найдете такого, кто стоит хоть одной вашей слезинки. Постарайтесь его забыть. Я понимаю, что это трудно». Тут мисс Твиттертон подняла на нее заплаканные глаза. «А вы сами могли бы забыть... забыть Питера?» — Нет, это совершенно разные вещи, понимаете, Питер... — Да, — беззлобно сказала мисс Твиттертон, — вам очень повезло, и я уверена, вы этого заслуживаете. — Я твердо уверена, что не заслуживаю. — Боже, право, и сколько разных женщин, и у каждой своя судьба. — И что вы теперь обо мне подумаете, — всхлипнула мисс Твиттертон, которой неожиданно вернулось чувство реальности. Надеюсь, Лор Питер не очень рассердился. Понимаете, я услышала, как вы подходите к дому. Я не хотела, чтобы меня видели, поэтому я побежала наверх. А потом в комнате стало тихо, и я подумала, что здесь никого нет. А потом... Потом я увидела вас вместе... — Ничего страшного, — хрипло сказала Харриет. — Пожалуйста, не думайте больше об этом. Он поймет, что это простое недоразумение. А теперь успокойтесь, не надо плакать. — Мне пора идти. Мисс Твиттертон сделала слабую попытку привести в порядок свои растрепанные волосы и маленькую легкомысленную шляпку. «Боюсь, я выгляжу ужасно. Нет-нет, что вы! Капелька пудры, и все будет в порядке. Где же моя пудра? О, Боже, я оставила ее у Питера, в кармане. Ах, нет, вот она. Бантер ее убрал. Он всегда прибирает за нами. Несчастный бантер и несчастное вино. Для него это, наверное, было настоящим ударом». Мисс Твиттертон терпеливо позволила Харриет привести себя в порядок, как маленький ребенок своей заботливой няни. Ну вот, теперь все в порядке, смотрите, никто ничего не заметит. Зеркало! Мисс Твиттертон содрогнулась при одном упоминании о нем, но любопытство взяла верх. Это было ее лицо. Да, ну какое необычное! Я раньше никогда не пользовалась пудрой, я выгляжу немного легкомысленно она восхищенно смотрела на свое отражение да весело сказала харет иногда пудра очень кстати давайте я уберу вот эту прядь назад ее собственное смуглое немного раскрасневшееся лицо появилось рядом с лицом мисс твиттертон и харет с ужасом обнаружила, что ее волосы до сих пор украшает виноградная ветвь ой боже мой как я глупо выгляжу понимаете мы немного дурачились вы выглядите прекрасно Искра искренне сказала мисс Твиттертон. — Дорогая моя, я так боюсь, все подумают. Никто ничего не подумает. А сейчас обещайте, что больше не будете плакать. — Не буду, — грустно сказала она. — И постараюсь больше не плакать. Две крупные слезы потекли по щекам, но мисс Твиттертон вовремя вспомнила о и осторожно вытерла их краешком носового платка. — Вы были так добры ко мне, а теперь мне пора бежать. «Спокойной ночи!» Она открыла дверь. В коридоре стоял бантер с подносом в руках. «Надеюсь, я не задержался с ужином?» «Совсем нет», — сказала Харри. «Еще рано. А теперь прощайте и не беспокойтесь ни о чем. Бантер, проводи, пожалуйста, мисс Твиттертон». Она стояла перед зеркалом, рассеянно глядя на свое отражение. Виноградная ветвь велась вдоль ее щеки. «Бедняжка!»